Глава четвертая. Михайлов на лестнице тотчас узнал Чернякова, лицо которого навсегда запомнил в Липецке. «Все путает», — сердито подумал он о Лизе. Постояв несколько минут на площадке третьего этажа, он осторожно спустился, прислушался, затем дернул звонок так, как полагалось. «Ты говорила, что у тебя никого не будет?» — проворчал он, войдя в переднюю. «А он тут как тут». — Вы сначала поздоровались бы, дворник, — сказала Лиза. — Будьте поймальчик. Скажите здравствуйте, тетенька. Кто тут, как тут? Он большинству членов партии говорил «ты». Но Елизавета Павловна, как и некоторые другие, продолжала говорить ему «вы». Михайлов с этим не считался. Как кому приятнее, так пускай и говорят. К Лизе Черниковой он относился благодушно-пренебрежительно. Толка от ее работы было мало, он ничего важного ей и не поручил бы. С некоторых пор подумывал даже о том, как бы под благовидным предлогом отправить ее за границу. «Твой муж? Я с ним встретился на лестнице». «Мой муж не имеет чести быть с вами знакомым, дворник», — ответила Лиза, раздражавшаяся, когда революционеры называли Михаила Яковлевича ее мужем. Михайлов знал, что брак Лизы фиктивный, но это мало его интересовало. Для него в их браке был важен только надежный адрес. Да, Черняков нагрянул неожиданно, но он Богдановича и Якимовой не видел, хотя они уже здесь. Нет никаких Богдановича и Якимовой, есть Евдоким Кобазев и его жена Надежда. Впрочем, с ее бумагой что-то неладно. А, -а, -а, а не то а -а -а -а, она Надежда, не то Елена. Это надо будет п -п проверить. Знаю, что они здесь. «Сыром пахнет во всем доме, ведь я велел ему положить побольше бумаги. Из-за таких улик люди иногда и гибнут. П -п Поймите же, что если мы не поставим технику на надлежащую высоту, то все пойдет к черту». «Все равно все пойдет к черту», — широко зевая, сказала Лиза. Он бросил на нее гневный взгляд. «Какая же улика сыр? Если их схватят, ты будешь знать, какая улика», — сердито ответил Михайлов и прошел в кухню. Как можно скорее сплавить ее, решил он. За кухонным столом пили чай высокий бородатый человек и некрасивая, плохо причесанная женщина. Они были одеты по-простонародному. «Здравствуйте, Александр Дмитрич! Как вас Бог милует?» — радостно спросила Якимова. Он критически ее осмотрел и остался доволен. К ней он относился благосклонно. Якимовой предназначалась роль лавочницы в доме на Малой Садовой, и у нее был разве один шанс спастись из десяти. — Я не Александр Дмитриевич, а дворник. — Вы наш дорогой отставной поручик артиллерии Константин Николаевич Поливанов, сказала Лиза, наливая ему чаю. — С каким сыром прикажете бутерброд? У нас все есть. Они третий день зубрят, готовятся к экзамену. Напрасно купили такие большие порции. Денег, ох, как мало, — сказал Михайлов, садясь. Он посмотрел на Богдановича, неодобрительно качая головой. «Чем я опять провинился, барин? Беда с вами, умное лицо, просто профессор какой-то». Все засмеялись. Действительно, Богданович наружностью не походил на лавочника. «Значит, горе от ума. Другие, напротив, хвалят. Фигнер говорила, просто охотнорядец». «Вот ты, Надежда, гораздо лучше», — похвалил Михайлов. Он чуть было не сказал, что Якимова безобразна, как смертный грех. Впрочем, в душе не понимал, почему она могла бы обидеться или огорчиться. По его мнению, для нее это было большим преимуществом — не будут приставать дворники и соседи. «А что, настоящая дура баба? Да еще морда, правда?» — почти совсем весело спросила она, угадав его мысль. «Молодцом!» «Хорошо тоже, что чай пьешь в прикуску, надо приучаться. Берите с нее пример, Евдоким. А вот курить в лавке, Надежда, думать не смей», — строго сказал он. П -п -п «Первый, кто зайдет, донесет полиции. Лавочница курит, тут что-то не так». «Да мы ведь еще не скоро въезжаем», — сказал вздыхая Богданович. «Ремонт, оказывается, довольно затяжной». «Ничего не поделаешь», — сказал Михайлов и отпил глоток чаю. Ну, ладно пожалуйте бриться. Какие бывают сыры, Евдоким? Сычужные и кисломолочные. Сычужные делятся на твердые и мягкие. Сычужные делятся на коровьи, овечи и козьи, а уж потом на твердые и мягкие. Какие есть коровьи мягкие, — обратился он Кикимовый. Лимбургский, бри, камамбер, жерве, куламье. Жерве, куламье передразнила Лиза ее русское произношение французских названий. «Да кто у нас эти сыры спрашивает? У нас знают швейцарский, зеленый, голландский, мещерский, вот и все». «Ты кончила?» — презрительно спросил Михайлов. «Кончила. Ну так спрячься. Лавка между Невским и Итальянской. Там живут богатые люди, они знают все сыры. Сколько стоит фунт Рокфора?» — спросил он Богдановича. В это время раздался условный звонок. Михайлов взглянул на часы и одобрительно кивнул головой. «Аккуратно! Это мой детский сад!» «Сигналисты!» — пояснила Лиза, и, простившись с Богдановичем и Якимовой, вышла в переднюю. В квартиру вошли Маша и два молодых человека. Маша потянулась было, чтобы поцеловать старшую сестру, но спохватилась. Елизавета Павловна начальническим тоном спросила, «Все в порядке?» Старший из молодых людей, улыбаясь, доложил, что все в порядке, очень вежливо поздоровался с хозяйкой, ловко помог Маше снять ботики. Другой юноша угрюмо пожал Лизе руку, не сказав ни одного слова. «Пожалуйте сюда», — уже по-товарищески сказала им Елизавета Павловна. У нее сердце сжалось при виде Маши, эти глаза... От румянца и следов не осталось. «Ах, зачем, зачем я ее к нам ввела?» — в сотый раз подумала Лиза. «Ну вот, садитесь, господа хорошие, чаю хотите? Впрочем, я лучше вам дам коньяку, ведь очень холодно». Лиза все не могла найти надлежащего тона с этими двумя молодыми людьми, не знала даже, как их называть. Она вначале радостно ухватилась за предложение Михайлова поработать с молодежью. Ответила, как всегда, полушутливо, что такая работа зажжет ее революционным огнем. Теперь ей казалось, что молодежь попалась неинтересная и никого огнем зажечь не может. «Да чего ждать от этих мальчиков? Не мешало бы их накормить. Кажется, на кухне что-то есть, но где? Впрочем, им не надо знать, что там старшие. Этот, говорят, страшно бедствует. Рысаков?» Смущенный роскошью квартиры, сидел в кресле, не прикасаясь к спинке, и молча мял бесформенную фуражку, скатывая ее в трубочку. Он был совсем мальчик. Ему было девятнадцать лет, а на вид, казалось, шестнадцать. Этакое воплощение радости жизни. Именно мы ж утратим юность нашу вместе с жизнью, дорогой, — подумала Елизавета Павловна, больше всего любившая у Пушкина эти два стиха. Рысаков состоял в наблюдательном отряде, докладывавшем обо всех важных делах, а также обо всех важных делах Перовской, которая теперь под именем Воиновой жила в одной квартире с Желябовым. Лизе им, собственно, ни о чем доказывать не приходилось. Михайлов придумал эти доклады больше для того, чтобы ее занять. Второй юноша, постарше, Гриневицкий, впрочем, теперь называвшийся как-то иначе, одет был лучше, чем Рысаков. Носил белую рубашку с отложным крахмальным воротничком, с большим темным галстуком, бабочкой. Пока Елизавета Павловна доставала бутылку, рюмки, печенья, Гриневицкий внимательно рассматривал картины и гравюры на стенах. Кто-то говорил Лизе, что он прекрасно рисует цветы и очень любит живопись. Любезно улыбаясь, он помог хозяйке поставить поднос на стол, сказал, что выпьет с удовольствием, затем похвалил коньяк. Рысаков уронил печенье, рассыпавшееся на ковре, и густо покраснел, оглянувшись на хозяйку. «Бедный Бука! Мама далеко!» — подумала Лиза. Гриневицкий доложил о первом номере рабочей газеты. Говорил он медленно, с легким польским акцентом, кратко и ясно. Лиза одобрительно кивала головой, точно это революционное издание чрезвычайно ее интересовало. Кажется, умный мальчик. Собственно, Гриневицкий был почти одних лет с ней, но она примкнула к партии раньше и как-то так вышло, что он причислялся к молодежи, а она к старикам. Елизавета Павловна одобрила его действия по выпуску газеты и начала общий политический разговор. Молодой человек этот разговор поддержал вполне прилично. Фуражка у него польская, с коротенькими полями, кажется, он из литовских шляхтичей, не дурен собой только волосы щетина, руки красивые, ногти чистые. Конечно, он толковее того угрюмого увольня, но и из него толка не будет, почему-то решила Лиза. Ей никак не приходило в голову, что именно этот мягко улыбающийся юноша, хорошо рисующий розы, убьет Александра II. «Да-да, тысячу раз прав Некрасов, бывали хуже времена». Но не было подлей, сказала Лиза, оглядываясь на Машу, которая сидела на стуле у стены, безжизненно опустив руки. Она все время молчала. Некрасов только переделал это в стихи. Мысль принадлежит Хвощинской. Бывали времена хуже, но подлее не было, улыбаясь, поправил ее Гриневицкий. Лиза на него посмотрела. — Пани Хвощинской, — мысленно сказала она за него. Так Прочтите же эту передовую статью, сказала она, и уселась в кресле поудобней. Читает с подъемом, думала Елизавета Павловна, рассеянно его слушая. Были красные дни и на русской земле. Было время, когда на привольных полях и в лесах дремучих, на реках и морях, был хозяин один, вольный русский народ. Ни царей с их чиновниками, ни помещиков, ни лживых попов никого он не знал. Управлял сам собой, сам давал законы, сам страну защищал, не нуждаясь в солдатах, читал Гриневицкий. Когда же это были такие красные дни, думала Лиза, и совсем я не хотела бы тогда жить в лесах дремучих. Они находят, что теперь хуже, всяк остерегается другого, какой-то темный дух, дух злобы и корысти всеми обуял. Брат брата предает, мать дочерью торгует, отец не рад семье. Свет Божий постылил. Тут они все-таки хватили. Неужто это Желябов вписал? Но где же о царе? Да, вот. Что же сам запевала? Какую роль царь ведет? О, это злодей обстоятельный, сейчас, видать, всему делу голова. Не любит царь серой публики, и по улице-то не едет тамчится, как оглашенный. Видно, на воре шапка горит. Что ж, это понравится, может быть, так и надо писать. И кипит потеха молодецкая, и, глядячи на нее, щелкает царь зубами, прячется губитель за спины черкесски от своего народа русского, да не уйдет. «Ну что ж, недурно», — сказала Елизавета Павловна, когда Гриневицкий кончил статью. «Хотя Герцен верно написал бы лучше». Гриневицкий весело рассмеялся. Совсем плохо написано. Я удивился. Мне и читать было совестно. — Все-таки этот юноша не должен так выражаться о членах исполнительного комитета, — с легким неудовольствием подумала Лиза. — Ничего не поймешь в нем, на него глядячий Она посмотрела на часы, хотя никуда не спешила. Гриневицкий тотчас встал. За ним с видимым облегчением поднялся и Рысаков. «Что ж, не хотите закусить, друзья мои? Разве вы так спешите?» Гриневицкий поблагодарил и объяснил, что они должны быть по делу у Воиновой, не сказал, по какому делу. Елизавета Павловна знала, что сигналистам, их еще иначе называли «слещиками», поручено следить за часами выезда царя. Но Александр II в последнюю неделю не выезжал из Зимнего дворца, и сигналистам нечего было делать. Михайлов и Желябов присматривались к ним, чтобы выбрать из них кандидатов на более опасную работу. Оба они твердо обещали Лизе, что Машу ни на какую другую работу не возьмут. «Нет, ей это не по силам», — подумала Елизавета Павловна, все тревожнее, поглядывая на сестру. «Если она узнает, что за мной установлена слежка, то она сойдет с ума». «Ну что ж, если по делу и к Воиновой...» «То я вас, друзья мои, не задерживаю. Долг прежде всего», — шутливо сказала Лиза, давая понять, что все знает. Она вышла за ними в переднюю и чуть было не попросила молодых людей потом проводить Машу домой. Впрочем, юный шляхтич, наверное, ничего странного не нашел бы в том, чтобы проводить шановную паненку, подумала она, почему-то забавляясь этой игрой. Но Маша умерла бы от стыда, как папа. Маша тяжело вздохнула. Жалуется, что не идет работа. — А ты сама, Машенька? — быстро спросила Елизавета Павловна. — Я? — Я отлично, — испуганно ответила Маша. Лиза крепко ее поцеловала. Рысаков сконфуженно отвернулся. Гриневицкий с той же мягкой ласковой улыбкой смотрел на сестер. Елизавета Павловна вернулась в гостиную, села на диван и положила на колени бархатную подушку. — Что-то у нас стали плохо топить. Она взяла со столика книгу отечественных записок. Ох, какая скука! Да, папа, Маша, что ж делать? Не мы одни. Все наше поколение обречено. Пусть они там торгуют ракфором без меня. Я очень устала. Быть может, я состарилась, как моя пленительная заловка, теперь по уши влюбленная в Мамонтова. Да, он, Мамонтов, был в чем-то прав. Он сказал вчера обо мне что-то важное. О том, что со мной сейчас. Ну что? Она накануне завтракала с Мамонтовым в кофейне Исакова. Он много выпил, говорил без умолку, все перескакивая с одного предмета на другой. Кажется, он начал со своих обычных шуточек. Эту кофейню Елизавета Павловна когда-нибудь будут показывать посетителям. Здесь собирались народовольцы. Это столик Елизаветы Черняковой, повешенный в 1881 году. «Я рассердилась. Вы пьяны?» Он хохотал и изображал актеров. «Эх, брат М -м -м Митрий, забыться хочу!» Сказал, что любит разговаривать с женщинами, выпивши. «Говоришь лишнее, на следующий день стыдно, а в этот день приятно. Но какое мне дело до того, что говорил Мамонтов? Впрочем, я и сама люблю так разговаривать. Быть может, даже люблю это больше всего на свете. Он говорил, что черно-передельцы гораздо умнее нас». У них вожди для руководства движением в Россию уехали или уезжают за границу. Говорил, что мы и чернопередельцы вроде как доминиканцы и францисканцы. Вы помните, фра-Анжелика, добрый доминиканец своих грешников в аду, писал не иначе, как с братьев францисканцев? Что-то еще говорил о художниках, только я не могу вспомнить, и незачем, конечно, вспоминать. У Веронезы... Крест — такой шедевр столярного искусства, что думаешь об этом, а не о распятии. Кажется, это тоже относилось к революции, но как не могу вспомнить. Завтра я должна была в два часа быть у портнихи, попросить Мишу сказать ей, что платье не надо, и значит опять, чтобы Миша заплатил. Он и над Мишей надсмехался, и я сказала ему, что прошу его так не говорить о моем муже, или он догадывается, что наш брак фиктивный. Он умен мамонтов, но у него пошлый ум. Потом он говорил о Достоевском, и тут-то что-то было обо мне. Ваш Достоевский — гениальный писатель, учившийся литературе у самого Эженя Сю. Все его ставрогины — это новые дубровские. Они хороши для семнадцатилетних барышень, которые мечтают спасти их любовью. Гениальны же у него те сцены где все действующие лица уже не полусумасшедшие, а совершенно сумасшедшие, например, князь и Рогожин у трупа Настасьи Филипповны. На Достоевском нет божьей благодати, так как жизнь за нелюбовь к ней мстит писателю лишением поэзии. Вот наоборот, Анна Каренина и с самоубийством героини вся насквозь пронизана светом, летним уютным светом дворянской деревни, Роль уютности в литературе еще ведь не оценена критиками. Граф Толстой, он величайший из величайших. Я за войну и мир, и казаков отдам Шекспира и Геты. Но жизнь со временем тронет его творение, так как он слишком связывал себя с ее временными и местными формами. Если бы в России существовал приличный закон о разводе, то каково бы было графу Толстому? Ведь Анна, чем бросаться под поезд, вышла бы замуж за вронского а Пьер развелся бы с женой и женился на Наташе, не дожидаясь Отечественной войны. Ничего не поделаешь, всякий роман со временем становится историческим романом и вызывает печаль, как старая затрепанная адресная книжка с адресами давно умерших людей. Нет, я плохо помню, что он говорил. Кажется, он говорил не так. Не все ли равно и пропаде он пропадом, этот Мамонтов? Но что же было обо мне? О том, что сейчас? Странно, он пишет какие-то скучные, никому не нужные статьи, а говорит превосходно, хоть бессвязно. Я так и люблю. Очень он распустил вчера перышки. Кажется, ему моя невестка осточертела. И на вас. На нас тоже нет благословения, потому что вы в душе свободы не любите потому что для вас свобода — это теория, как бетховенская музыка для немузыкального человека. У вас нет внутренней свободы, нет духовной свободы, и самый быт ваш свободу исключает, а быт рано или поздно подчиняет, переделывает, переламывает людей. Вот ваш отец любит и чувствует свободу, и Россия сильна такими людьми, как он, а нами лишь в той мере, в какой некоторые из нас к этому приближаются». О, не думайте, что я над всем издеваюсь, я не провинциальный демон, я горжусь тем, что принадлежу к русской интеллигенции, с ней жил, в ней жил, с ней, надеюсь, и умереть. Но я знаю, Желябов, Перовская, Михайлов, каждый по-своему замечательные люди, меня не назвал. Таких со всеми их недостатками, верно, немного найдется на земле. Они люди тройного сальто-мортали, быть может, эти люди — соль земли» но, возможно, и то, что такая соль землю погубит. Иначе говоря, вы находите, что больше всего любят свободу те, которые за нее не борются, — сказала я. Он перескочил на что-то другое, кажется, на веру, и что-то тоже наговорил страшно глубокомысленное, но никакой бог ему не нужен, а нужно бессмертие, и не то, какое обещает вера. А уж если нужна вера, То легкое, нетребовательное, греческое, где боги ничем не лучше людей, где есть жертва приношение, те же взятки богам. Кажется, и это он говорил не так. И как-то все связывал с революцией. Революционная работа — тот же сон. Ведь сон — это когда человек живет и думает без логики. Знаете ли вы эти страшные сны с перерывами? Просыпаешься, засыпаешь опять, и новый сон, с новой фабулой и раздвоением людей. Один человек появляется, думает, говорит в двух видах. И хуже всего, когда раздвоенный человек — ты сам. И все мы, даже лучшие, особенно лучшие, мы как быки ассирийских скульпторов, гадкие звери с благородными человечьими лицами. И что-то тут он сказал обо мне, о себе, и это было верно, хоть я не помню, при чем тут были эти благородные лица. Ах да, он сказал, что есть проза мученичества, и что я этой прозы не вынесу. Знаете прозу болезней? Я видел, как Сара Бернар умирает в даме с камелиями. Очень красиво и поэтично, но на самом деле умирают люди от чехотки совсем не так, тоже и с мученичеством. Взойти на эшифот вы, Елизавета Павловна, пожалуй, могли бы, но тюрьма, каторга, унижение, оскорбление, грязь это не для вас и не для меня. Тут он и заговорил о Достоевском: Мы с вами люди одного безумия но у меня все выходит не к селу, ни к городу. Он назвал меня спортсменкой террора, сказал, что я живу для сильных ощущений. Я тоже много выпила и говорила лишнее. Да ему как будто стало меня жалко, когда я сказала, что у меня бабушка умерла в доме умалишенных. Кажется, он был испуган. Я спросила его, верит ли он в наследственность. Он отделался шуткой. Негритянская принцесса сказала королеве Виктории, что в ее жилах течет английская кровь. Мои предки съели капитана Кука. Я смеялась, хоть это было глупо. Я могла бы вскружить ему голову. Под конец мне пришлось его осадить. Вы обиделись? Я никогда ни на кого не обижаюсь. Да ведь это Елизавета Пална классический ответ — Всех обидчивых дам. Каков бы он ни был, а он в одном сказал правду. Это не для меня. Теперь во всяком случае сильные ощущения не нужны. Страх? Нет. С Машей что будет?